Оксана. Покойный Петрович был хозяином на трёшке под Тамбовом, и К3 в посёлке Зелёный Расскавского района Тамбовской области. Это была моя первая в жизни зона, куда моего мужа отправили отбывать после Бутырки. Я тогда ничего не знала про зоны, но про систему многое уже поняла. Шёл сентябрь 2009, Сергей Магнитский уже сидел на Бутырке, до его смерти оставалось 2 месяца. И я была уверена, что мы все в аду, вокруг кирзовые сапоги и фурашки, под которыми нет зачатков мозга, и всё горит, и всё покрыто толстым слоем унылого и уже привычного горящего говна. Мы все умрём в страшных мучениях и в информационном вакууме. Я не умела отличать добро от зла в системе. Впрочем, это и сейчас не слишком просто делать. Да и добра тогда я не видела. Петрович был первым добром, и я не сразу распознала его. Я не знала, как ехать на первое свидание в зону, что брать, с кем общаться. На форуме «Зэчик», коих водится много в интернетах, я познакомилась с барышней, которая ехала из Москвы на своей машине ровно туда же. Замуж выходить. Барышня мне понравилась. Очень самостоятельная, красивая, лет сорока пяти, хозяйка салона красоты где-то в золотых ключах на Минке. Конечно, я её спросила. «А чего, нельзя было мужа найти в золотых ключах?» А вот где мне его искать? В салоне у меня женатые клиенты под присмотром клиенток, их прислуга до да парикмахера из геев. Где мне мужика взять? Живописала картину разрушения социальных связей Оксана. В общем, познакомились они по переписке, а он такой обходительный, влюблённый и сильный, слова такие хорошие говорит и вообще, осуждённый предприниматель, а их всем известно, ни за что пачка месажает. К тому же, одинокий предприниматель, в чём уже удостоверился рассказский из Ак Тамбовской области, который намерен зарегистрировать брак в зоне, где у молодых и состоится длительное свидание на трое суток, включая первую брачную ночь. Оксана в зоне уже была. Ездила на короткое свидание, дабы лично познакомиться с избранником через стекло, и любовь к заочному жениху овладела ею очно в один момент. Оксана плотно набила свою субару копчёностями, оливье и пиньюарами, взяла меня, и мы поехали, обсудив за 6 часов в дороге все актуальные женские проблемы современности. Я волновалась, пустят ли меня на свидание. К тому времени у меня уже была устойчивая репутация девушки крайне резкой в суждениях и боевых действиях, и я прокручивала в голове планы о копотной войне на местности. А Оксана, человек мирный и компрадорски настроенный, металась мыслями в основном вокруг борща и пирсинга в одном месте, призванного удивить молодожена и смутить проверяющих инспекторов с металлоискателями. То, что случилось в предбаннике зоны, повергло нас с Оксаной в шок. После длительных проверок и очередных совещаний инспекторов с дежурным, дежурного зам ам по опера работе, а того с хозяином, тем самым Петровичем, меня пустили, а Оксану нет. Причём не пустили её, что называется, по беспределу, жёстко, незаконно и без объяснений. Меня быстро подняли в зону, а оттуда, как известно, никакого сообщения с внешним миром нет. Оглядевшись и устроившись, пошла явить себя мудрому руководству, а заодно и поскандалить насчёт Оксаны. Уж очень это был чистый и незамутнённый случай нарушения прав и попрания чувств. Петровича, начальника зоны, пожилого мужчину в стоптанных домашних валенках, тёплым сентябрьским денёчком. Я застала за интересным делом. Он сортировал личные карточки вновь прибывших на две кучки. «Вот здесь», – объяснил мне Петрович, показывая на большую стопку, – «виноватые граждане, самые что ни на есть преступные морды», – «а вот здесь», – указал на стопку поменьше, – «не виноватые, эти в библиотеку и в клуб работать пойдут». Петрович производил впечатление малограмотного человека, однако он быстро объяснил мне принцип «берет приговор, читает концовку». Вот потерпевший, вот ущерб, вот иск, вот срок. Всё понятно, виноват. А вот другая концовка. Потерпевших нет, заявителей нет, ущерба нет, а срок есть лет 8. Тоже понятно, не виноват. Скандалить насчёт Оксаны стало сложно, но он и сам всё понял и рассказал мне историю её жениха. Непредприниматель он и не экономический. Он сексуально озабоченный гражданин, и у него это уже третья ходка за изнасилования. В зоне он давно и женится не в первый раз. Знакомится с дурочкой по переписке, заявление заочно подают, она приезжает на три ночи, некоторые быстро соображают, кто он, некоторые дольше. Разводятся, а он к тому времени уже с новой невестой. И всё бы ничего, но гражданин этот ВИЧ-больной, инфицированный. И тут Петрович встаёт перед дилеммой: разглашать личные данные про характер судимости и заболевания, он не имеет права, а предъявить своему зэку уголовно наказуемое деяние заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни и не хочет. Показатели испортятся и проверками замучают, и не может. Ни одна девица заявления не написала. Вот он и принял решение по беспределу. Не пускать и всё. Пусть хоть в прокуратуру идёт. Он хоть им расскажет, как он тут с этой дилеммой крутится. И тут я вспомнила, что Оксана ни словом не обмолвилась мне о том, взяла ли она презервативы. Потом я много встречала в зонах таких диагностированных любителей женицы без презерватива. А вот таких, как покойный уже Петрович, встречала мало. Обычно хозяев Амзон было по барабану, кто на ком женится. Никто давно не обращает внимания на вечь или спит в неволе. Когда в камеру заходит новенький, он обязан о себе рассказать. Обычно тогда и упоминают о вирусе. Если вдруг не расскажет, это выясняется с первым приёмом пищи. Формально таким полагается дополнительное питание, но ничего особенного: стакан молока или яйцо. Не разносолы. Ну вот, камера или барак узнает, что к ним заехал Вичевой. Никакого впечатления это не производит. Сейчас с Вичем и воры, и блатные, и козлы опущенные. Болезнь века. Особенно на зоне, где принимающих наркотики граждан уже чуть ли не больше половины. Вичевые сдают анализы и им дают терапию. Впрочем, это только в колониях. В СИЗО с этим туго. Поскольку ВИЧ диагностирован у самых широких слоёв тюремного населения, отношение к ВИЧ-инфицированным здесь такое же, как и к неинфицированным. Все вкалывают, работают на улице, выходят на зарядку, получают свидания, в том числе длительные, без поблажек и ограничений. Опытные сидельцы с ностальгией вспоминают совсем ещё недавние времена, когда ВИЧ-ов их селили на зонах в отдельные бараки, где они успешно качали режим. Чуть что не так, они подходили к сотрудникам с угрозой вскрыться, сильно порезаться и забрызгать их своей кровью, что отпугивало от них всех. Они получали всё, что хотели, но элементарные знания пришли и к самым отсталым слоям населения, к которым безусловно принадлежат и сотрудники ВСН, и их контингент. Ивечевых расселили, как всех. В зонах и тюрьмах реально боятся туберкулёза. «А ВИЧ? Ну что ВИЧ? Это ж как радиация. Не видно, не слышно, ни запаха, ни вкуса».